Уровень пять. Учить она меня вздумала. Ага, тоже мне. Пифия на минималках. Я шел до машины, в ы р у г и в а я с слух и совсем не обращая внимания на лужи и хлюпающую воду в ботинках. Кружечка, глоток и причмокивание это дурацкое, и чай этот дурацкий. Что мешает э, пакетик забросить в стакан и залить кипятком? Ну нет, надо же все превратить в какое-то представление. Обходя машину, я рывком открыл дверь, запрыгнул и с грохотом ее захлопнул. Перебирая ж е уваками, я размышлял, что дальше. Макс уже должен был освободиться, но остались эти д о л б а н ы е разбросанные журналы по всем задним сиденьям. В боковое зеркало я увидел к а к а ю щ е г о п с а с таким видом, словно он меня осуждает, и его хозяина, школьника переростка, уткнувшегося в телефон. Да что этим животным от меня надо? То кролик с усами своими, то этот пес. который уже потерял ко мне интерес и стал энергично выкапывать передними лапками ямку. Беру телефон, звоню Максу и ставлю на громкую связь. р е ш у по ходу пьесы. Раздался оконечный ответ моего друга. Ты освободился? Мне срочно нужно пропустить через себя пол бутылки чего-нибудь вонючего и терпкого. А чего на утро буду жалеть, что напил с я встельку, а мог бы в говно. п е с убежал и вместе с ним мальчик телефон. Он сделал паузу. Я постараюсь быстрее, но не обещаю. Встретимся в 20.30 на входе в маяк. Уронив голову на руль, я выдавил из себя. Ладно. Я на ощуп ь попытался взять телефон, чтобы сбросить вызов. Но не вздумай без меня проходить фейс контроль. У тебя всегда с этим проблемы. Лицо т в о ё детское. Я нажал на сброс. Достал со своим лицом детским. Посмотрю, как он з а п о ё т об этом, когда нам будет за полтинник. Так, в запасе оставалось час двадцать. Не довезу остатки журналов, премии не видать. р а с т е р и в ладошки от холода, я завел машину и, пока она отогревалась, решил посмотреть, где последний а д р е с а Радует, что ехать не так далеко. Навигатор показал минут десять. Развернитесь и двести метров по прямой. Заговорил со мной навигатор. Так точно, капитан. Отдав честь моему штурману, я до упора выкрутил руль и выехал на противоположную дорогу. Всецело доверившись навигатору, впрочем, как всегда. Вы приехали. в ы р в а в ш и с ь из облака своих мыслей, я притормаживая стал искать свободное парковочное место. Большинство работяг уже вернулось с работы и оставило свои машины под окнами многоэтажек. Сделав два круга, я резко встал на единственное свободное место со знаком для инвалидов и вылез из машины. Открыв заднюю дверь, я стал собирать все валяющиеся журналы в кучу, надеясь найти еще одну печеньку. Ни один Макс сегодня не поужинал. Плотно обхватив руками растрепанную пачку, я быстрым шагом подурчание желудка направился в сторону последнего объекта. В накладной значилось, что это будет антикварный магазин. Черт! Только сейчас вспомнил, что я не получил от Лизы р о с п и с ь Но возвращаться к ней сейчас, ну уж нет. Пробегая взглядом по сторонам, я быстро нашел нужную мне вывеску с крупными буквами "Чердак" антикварный магазин. На улице совсем стемнело, и приходилось очень внимательно смотреть, что находится под ногами. Одинокий фонарь, стоявший в конце дома, освещал только малую часть улицы, и сломать ногу я точно не хотел. Добравшись до магазина, я положил журналы на приподнятую коленку и стоя на одной ноге, чтобы удержать баланс, потянул за ручку. Дверь без усилий распахнулась, и перехватив руками журналы, я шагнул внутрь и на мгновение потерял дар речи. Тут яблоку негде упасть. Вокруг было столько вещей, что я не мог сфокусироваться на чем-то одном. К потолку были подвешены старые сковородки, кофейные турки, поварежки и множество л ю с т р которым на вид было лет сто. Единственное место, куда можно было вступить, это тонкая тропа, ведущая к центру комнаты. С левой стороны стояли комоды, на комодах вазы, на вазах кулоны, подвески и бусы. Словом, женские украшения, н а з в а н и я которых я просто не знал. Справа же стояли пыльные шкафы с книгами в кожаных переплетах, глобусы, завернутые в пергамент картины, статуэтки, портсигары, бинокли, шкатулки и конверты с письмами. Аккуратно пробираясь между этими вещами, я пытался найти хоть одно свободное место, куда кину свои журналы. Есть тут кто? – сказал я, вертя головой из стороны в сторону и разглядывая чудаковатые вещи. Увидев небольшой проход в соседнюю комнату, я проследовал туда в поисках хозяина. На уровне головы висела старая бархатная бордовая штора, от чего пришлось хорошенько наклониться, чтобы пролезть внутрь, ничего не выронив из рук. В небольшой комнате находился не по размеру здоровенный стол. Зеленая лампа, которая скорее не освещала, а была декоративной, и старик, громко храпевший, от чего все его тело слегка сотрясалось при каждом выдохе. Слева от себя я увидел небольшой столик, на котором лежали шахматы и выпитая бутылка чего-то крепкого. Я решил положить журналы там. Подойдя ближе, я наклонился, чтобы сбросить груз, и не удержав верхний журнал, уронил ровно на шахматную доску, которая издала громкий звук. Моментально храп прекратился и раздался громкий, слегка хрипловатый голос старика. А, тебе чего надо? Не зная, что ответить, я стоял в полусогнутой позе. Глухой что ли? Тебе чего надо говорю? Я журналы принёс. А мне они зачем? Бери их и проваливай отсюда. Подождите, вы меня неправильно поняли. Я работаю. Тебе чего не ясно? Старик н а с у п и л с я и грозно посмотрел на меня. Я сказал, б е р и г и и проваливай отсюда. У меня тут только покупатели, а не торговцы журналами. Я прикрыл глаза, чувствуя, что снова закипаю, но на этот раз иначе. Не отдам журналы, премии не будет. Да слышу я все. Я тут по работе. Журналы оставлю и ухожу. Заорал я на него в ответ. Старик от неожиданности округлил глаза и удивленно посмотрел на меня. А ну пошел вон отсюда, щенок. Свой магазин откроешь и будешь свои правила устанавливать. У меня тут только покупают. Он встал со стула и угрожающе положил руки на стол. Только сейчас я разглядел старика детальнее. Он был огромный, не толстый, а именно огромный, скала практически. В голове п р о м е л ь к н у л а хитрая мысль. Ай, была не была. А я может и покупатель тоже. Вот сейчас возьму и что-нибудь куплю. Я деловито стал р а с х а ж и в а т ь по комнате, прищурив глаза. Вот это, например, сколько стоит? Я подошел ближе к с т о л у и взял небольшой шарик изумрудного цвета, который оказался весьма тяжелым. Не продается. д е д у л я скрестил руки на груди, но уже перестал смотреть на меня как на в о р и ш к у или угрозу. А это? Я встал обратно на место, где еще несколько минут назад разбудил деда, и указал пальцем на шахматную доску. Не продается. Немного помолчав, дед продолжил: А чего ты взял, что сможешь заплатить за мой товар нужную цену? Деньги у меня есть. Я похлопал по карману джинсов, п о й м а в взгляд старика. д е н ь г и мне твои не нужны. А чем платить тогда? Слезами, кровью, несбыточными надеждами? Нет, всего лишь воспоминаниями. Я издал глухой смешок. Седовласый мужчина сел обратно за стол и начал в нем что-то искать. Достав пачку сигарет, он прикурил и, смотря мне прямо в глаза, сказал: Мне нужны твои плохие воспоминания. О этого добра у меня навалом, столько же, сколько барахла во всем этом магазине. Ну, значит по рукам. Он зажал сигарету в зубах и облокотившись на стол, потянул ко мне свою здоровенную ручищу. Переживая за свои кости, я все же пожал руку и услышал в ответ то, о чем я рассказывал тебе мой читатель в первой главе. Я торговец воспоминаниями и избавлю тебя от твоего груза. Бери, что хочешь. сказал старик и потеряв ко мне интерес, стал ковыряться в столе. Я же сказал. Послышался ответ снизу. Еще раз взяв руку изумрудный шар, я потёр его между ладошками, поднёс к переносице и определился, что я заберу. Я возьму его. Перебрасывая шарик из руки в руку, я заметил, как старик что-то написал в своём дневнике и лишь молча махнул мне головой. Теперь я могу оставить эти журналы у вас. Теперь можешь. Он широко улыбнулся, но доброй улыбкой это не назовешь. я попрощался со стариком и поспешил на выход. Переступая порог антикварного магазина, я почувствовал легкое головокружение, но не придавая этому значения, поспешил в машину. Предстояло столько рассказать Максу об этом сумасшедшем дне.